Действие третье. На самом деле, я был только рад тому, что не пошел на медитацию. Теперь я с чистой совестью могу зайти к в гости к Ромеусу. Может быть, у него появилась какая-нибудь новая идея. К тому же, иногда дядя подкармливал меня пирожками с мясом. Покинув свою комнату, я поднялся на этаж, полностью занимаемый кабинетами ремесленников. И надо же такому случиться, на выходе из телепорта я столкнулся нос к носу с шинсом. «Куда это вы, молодой человек, направляетесь?» — с подозрением спросил толстый ремесленник. От неожиданности я остановился как вкопанный, не зная, что сказать. «Я...» «У вас же по расписанию медитация!» — продолжил Шинс, сверля меня своими ледяными глазами. Я собрался с духом. «Мне же сказали подойти в кабинет куратора. Вот я иду», — соврал я. Остается надеяться на то, что Шинс еще не был у Кейтона и не знает, что мы с Чезлом свое наказание уже давно получили». «Так что же ты стоишь?» – неожиданно вскричал Шинц. «Бегом куратор, а затем на медитацию». Я послушно засеменил по коридору к кабинету куратора, хотя вообще-то кабинет Ромиуса находился совершенно в другой стороне. Через несколько шагов я осторожно обернулся, надеясь на то, что зловредный Шинц уже ушел. Но не тут-то было. Он стоял и внимательно следил за тем, куда я пойду. Не иначе, как мысли читать умеет. Или он все же успел у Кейтона побывать?» У меня не осталось иного выхода, кроме как еще раз зайти к куратору. Придется придумать какой-нибудь достойный предлог, иначе меня за прогул вечерней медитации определят работать в столовую до конца срока обучения. Вот ведь не повезло, так не повезло. Я торопливо зашел в кабинет. Кейтон, забыв даже перед этим постучать в дверь. «Здравствуйте!» – поздоровался я и только после этого заметил, что здороваться-то и не с кем. Наш куратор отсутствовал, видимо, отошел по каким-то важным делам. И слава богам! Я могу спокойно переждать здесь до тех пор, пока Шинс не уйдет. Кстати, а может он уже ушел? Только как я могу это проверить-то? Из-за двери так просто не выглянуть. Ладно, тогда я просто еще немножко подожду. Остается надеяться, что к этому времени Шинс уйдет, а Кейтен не успеет вернуться». Естественно, как это часто со мной бывает, все надежды рассыпались в прах. Не прошло и пары минут, как дверь открылась, и на пороге появился Кейтон. «Ой, а что ты тут делаешь?» – удивился он. «У тебя же сейчас занятие». Я замялся на несколько секунд. «Меня ремесленник Тирол отпустил», – наконец пояснил я. «Я еще после травмы не отошел». Ясно кивнул Кейтон, проходя мимо меня и садясь в кресло. «А от меня-то тебе что надо?» «Да, собственно, я почесал затылок. Ничего и не надо». — Так иди тогда отдыхай, — махнул рукой Кейтен. Я собрался был выйти, как вспомнил о Шинсе. Я ведь не знаю, точно ушел он или все еще ждет, пока я выйду, чтобы проводить на занятия. С него станется. — Простите, — вновь повернулся я к Кейтену, — вы там не видели? Куратор удивленно посмотрел на меня и неожиданно расхохотался. — Так вот что ты тут делаешь, от Шинса прячешься. Я пристыжно кивнул. Вроде бы он стоял возле телепортов, когда я мимо проходил, — припомнил Кейтен. — Да сейчас мы проверим. Он произвел несколько пасов руками, и входная дверь неожиданно исчезла. От удивления я открыл рот и уставился в дверной проем. На расстоянии метров двадцати от нас возле телепорта стоял Шинс, и, не обращая никакого внимания на неожиданно освободившийся от двери проем, окидывал внимательным взглядом коридор. «Не нервничай», — посоветовал мне Кейтон. «Дверь на месте, просто с нашей стороны она стала прозрачной. и этот трюху одного знакомого вампира позаимствовал». Кстати, о вампирах, раз уж ты все равно пока что намереваешься остаться здесь, ведь ты намереваешься. А что мне еще оставалось делать? Никакого желания общаться с Шинцем у меня нет. Кстати, что меня действительно поражает, так это удивительная понятливость нашего куратора. Впрочем, это можно объяснить тем, что он еще не является ремесленником. Старший ученик, он к нам, пожалуй, по духу ближе будет, чем к этим старым пням. Не в обиду дяде будет сказано. Так я и думал, воспринял мое молчание как согласие. Ты присаживайся, в ногах, правда, нет. Хм, а в том месте, на которое я сажусь, оно что, есть? Как у тебя складываются отношения с твоей коллегой Алисой? От такого неожиданного и беспардонного вопроса я покраснел до кончиков ушей. Нет у нас никаких отношений, ответил я, с трудом справившись с негодованием. Между прочим, это сугубо личное дело, мое и Алисы. «Да я не об этих отношениях», – поспешил успокоить меня Кейтен. «Просто никогда за всю историю Академии в ней не учились вампиры. Друиды те иногда бывали, и то нечистокровные, а седьмая вода на киселе. Но чтоб вампиры...» Тут я невольно вспомнил один вопрос, который в последнее время меня стал очень сильно занимать. «Чем дракон не шутит?» «Может, Кейтен знает на него ответ?» «Кстати, меня очень занимает один вопрос. Я на миг задумался, собираясь с мыслями». Мне казалось, что вампиры, как бы это сказать, кровь пьют. Алиса здесь уже два месяца. Как же она без крови-то? Нет, вы не подумайте обо мне плохо. Я отлично помню фразу Алисы о том, что они не пьют человеческой крови. Но ведь получается, что какую-то кровь они все же пьют, правильно? Понятия не имею, честно ответил Кейтон. О дневном клане никто толком ничего не знает. Может, они там кровь и вовсе не пьют. Почем не знать? Почему бы тебе у нее самой не спросить? «Ишь, хитрый какой!» «Почему бы мне не спросить, а потом мне рассказать то, что я узнаю ему?» «Шпиона себе нашел тоже мне». «А вообще не она. Нормально себя ведет?» — продолжил расспрос куратор. «Нормально», — пожал я плечами, — «обычная девушка». «И это-то и странно», — таинственно произнес Кейтен. «Ты с вампирами когда-нибудь общался?» Я тут же вспомнил того странного вампира в кабинете Ромиуса. Или он был вовсе не странный, а самый обычный. Ведь кроме него я больше ни одного вампира и не видел». Нет, есть еще Алиса, но, насколько я понял, Кейтон считает ее поведение тоже чем-то из ряда вон выходящим. Я молчал, и Кейтон, конечно, решил, что я с ним солидарен. Тогда ты понимаешь, что ее поведение не очень соответствует поведению настоящего вампира. Между прочим, дневной клан и не отрицает того, что они не являются обычными вампирами. Вон даже имена они берут простые человеческие, без обычной приставки названия клана. Как бы говоря, что они к людям так же близки, как и к вампирам. Но это уж только догадки, если, конечно, Кейт не общался с дневными вампирами на эту тему лично. «Пойми», — продолжал он, — «и это не праздный интерес. Не знаю почему, но дневной клан против того, чтобы Алиса училась в Академии. В день принятия они присылали свою делегацию, которая упорно убеждала нас в том, что вампирам не место в Академии. Почти все члены Ассамблеи ремесленников были с ними полностью согласны, но в правилах нет ни одного пункта, который запрещал бы вампирам обучаться ремеслу». А наши ремесленники в Ассамблее очень и очень старомодны. Правила для них это все, поэтому вампиршу и не выгнали из Академии, а, судя по ее успехам, и не выгонят. Интересно, зачем он мне все это рассказывает? «Ты спросишь, к чему я тебе все это рассказываю?» «Спрошу. Просто я, да и не только я, кстати, хочу, чтобы ты узнал у Алисы, почему ее родственнички так не хотят, чтобы она обучалась в академии. Когда эти вампиры уходили, они наговорили много всяких гадостей. И мне очень интересно, на что они все таки посмеют решиться». «Так, кстати, о родственниках Алисы. Не от этих ли родственников она пряталась у меня в доме? Если для защиты от них я потребовался арбалет, то ни о каких родственных узах не нет речи». Боюсь даже представить, что было бы, если бы Алису отдали в руки так называемых родственников. «Я, конечно, могу у нее спросить, — осторожно, — согласился я, — но если она спросит, зачем мне это, то я все ей честно расскажу». «Да, пожалуйста, — согласился Кейтон, — я бы и сам расспросил ее, но вампиры очень скрытны и недоверчивы. Почему-то мне кажется, что тебе будет легче ее разговорить. Почему это? Меня, как и всех остальных, она старается держать на расстоянии, к сожалению». «Ладно», — резко сказал Кейтен, — «забудем на время о вампирах». «А что ты скажешь о поединках? Они не слишком жесткие, по твоему мнению?» «Нормально, вроде бы», — пожал я плечами. «Живые, ладно». «Ничего, спустя пару лет будете вспоминать эти поединки и смеяться». «Смеяться?» — удивленно переспросил я. «О чем это он говорит?» «Это все детские игрушки. Ты даже представить себе не можешь, насколько все эти ваши поединки наивны. Все эти огненные птицы, до да сад. «То есть то, что делают на старших курсах намного интереснее?» С любопытством спросил я. «Интереснее?» — Кэттен расхохотался. «Да один ученик второго курса с легкостью разберется с десятью ребятами типа тебя». «Так уж и с легкостью обиделся я». Сам по посуди. На втором курсе появляются многослойные щиты и самонаводящиеся атакующие заклинания, которые намного умнее простейших огненных птиц. Кроме того, каждый ученик умеет разрушать чужие заклинания, как щиты, так и любые атакующие. Поэтому каждое заклинание приходится сплетать особенным образом, стараясь запутать противника, чтобы он не смог найти слабое место. А ваши нынешние заклинания напоминают поделки двухлетних детей в детском саду. «Вот спасибо-то».